Бельт. Могут ли две частицы дрожжей обидеть одна другую при взаимном пожирании, а две частицы одного мира не могут, потому что жизнь — одно сплошное взаимное пожирание. Мудрость волка. «Я больше не хочу резать», — сказал нож, и отправился в горн, в кузнецовые балабонки. Он сам влез в западню, да еще и своих людей затащил, А ведь следовало догадаться раньше, когда только въезжали в деревню. Нашли-то на кураже, с победой, куда там присматриваться к хмурым рожам вахтажников эту дыру занявших. Чайни сирошкуры одно дело делаем, даром, что флаги незнакомые, Но на то и есть вечные жернова, чтобы смалывать разные зерна в одну муку, из которой добавь кровушки вымеси хорошенько, и выйдет кривобокий каравай войны. Жри до твала не подавись. Тогда большой удачей показалось своих встретить, особенно после такой передряги. Шутка ли? Неполное десяткой легких конников ударить по скланьему каравану, да так ударить, что сволота эта по лесам рассеялась. А кабы под ногами не путались беженцы с погорельцами из местных, все вообще прошло бы без сучка, без задоринки. А так? Всего полдюжины человек осталось, и среди них ни одного целёхонького. Кто очередной дыркой в Тегеляе разжился... Кто ухо потерял, у кого руку-ногу с кланьем кнутом приласкало. Хуже всех сам Бельт. На полморды рваная рана гноит уже, и голова чуть не пополам разламывается. от того ведь и перли напрямик к своим. Ребят понять можно. Думали, что кончится хозяин командирской плетки камчи сотня на день, но не бросали. Хотя давно известно, удар кнутом не лекарское дело. Тут и многоумные камни всегда помогут, да и не станут они с обыкновенным камчаром возиться. Когда нынешним утром отряд вышел на заброшенную деревню и увидал над частоколом гербовый шест, всем было уже плевать, в каких цветах да при скольких шнурах там конские хвосты мотыляются, въехали радостные, чего же греха таить вздохнули с облегчением. Видно рано. Бельт стоял посреди избы перед уважаемым обсой Найоном. В хорошо протопленной комнате дрожь только усилилась, и камчара, которому не позволили даже скинуть плащ, чая накачала. Если бы не старина Кёрст, придерживающий сзади и гляди, рухнул бы на земляной пол прямо под ноги Апсою, да на посмешище еще троим рубакам. Рассказывать о событиях последних дней получилось с трудом. Язык еле ворочался и постоянно норовил стукнуть в натянутый барабан боли, которым стала вся левая щека. В такие мгновения Гул отдавался сперва в голову, а потом возвращался и стекал по свежему рубцу со скулы на шею и вниз до самых кишок. Приходилось останавливаться и пережидать, а Найона это злило. Впрочем, тот с самого начала не скрывал раздражения, оттеребил плеть, перетянутую серебряными кольцами большой власти знак «Куда там бельту» с обыкновенную его десятницкой камчой. «Значит, разогнали отряд склан?» — поинтересовался Апсой, сморкаясь в кулак. Выпученные глаза его стали еще больше, точно грозя лопнуть от подобной натуги. Но ничего подобного не произошло. Найон вытер ладони грязный стол и уточнил. «В десятером? Девять!» Барабан снова зазвучал, на тихо. «Нимшу потеряли раньше. Прикончили хотя бы одного, Сирошкурова. Двоих или троих? Хреново!» Вот тут Апсой Найон перегнул. При таких раскладах на большее рассчитывать хамство и плевок в благорасположение всевидящего. Или это очередной тревожный знак в копилку кривым взглядом и дурному предчувствию. Значится так, камчар, обсой встал, качнулись толстые косы, завякнули чеканные пластинки обереги, а камчана Йонская нырнула под золотую чешую пояса. Пять дней назад, с уважаемым крылатым народом летающих островов, «Заключено перемирие от лица нашего ясноокого Кагана Тай-И. А ты, значится, это перемирие нарушил». Кёрст за правым плечом засопел. «Уважаемый, мы третью неделю по лесам воландаемся, а новости у нас только про свежие медвежьи кучи и беличи потрохушки. Бельту захотелось прорычать это, но барабан не позволил. Барабан?» и многолетняя привычка. «Значится, надо было слушать, что свистят белки между трахом. Команды людям скидывать оружие и сам снимай, а будете дурить. Мне таких, как вы, на ходу кончать дозволено, лишь бы головы привез. А на то у меня целая телега бочек из соли д...» Снаружи грохнуло, и обсой, опрокинув табурет, отлетел к стене. Толчок в спину повалил бельтоничком и сразу вокруг замелькали ноги. Слишком много отличных сапог на одну пару керста, истоптанную и подвязанную ремешками. Земляной пол перед самым носом брызнул комьями из-под лезвия меча. Еще один клинок походь откнулся в бок но лишь скользнул по тягеляю, пришпиливая плащ к полу, да там и остался. Хозяина снесло тяжелым обухом, керст скакал где-то высоко-высоко, молотя сапогами куда страшнее, чем излюбленным топором, и не подпускал никого к командиру, но Бельт понял, что сдохнет здесь и сейчас не от очередного удара. А от боли, выворачивающей левую щеку мясом наружу, Эта мысль бесила и совала в ладонь рукоять кинжала. Кто-то взывыл, получив под колено словно серпом, и с рычанием повалился на бельта. Откатиться не вышло, мешал прибитый к полу плащ, Зато получилось вогнать кинжал точно в подмышку. К губам, будто для поцелуя, прижалась колючая щека. Бельт вцепился в нее зубами, чувствуя, как собственная боль уходит прочь. Он почти любил врага, подарившего короткое исцеление, пускай и смешанное со вкусом крови. «Уж к этому ты не привыкать!» Неудачливый лекарь затих, а вместе с ним в комнате смолкли звон и хруст. Остались только короткие всхлипы и тяжелые шаги. «Жив, камчар!» Кёрст столкнул тело на пол и рывком поставил бельта на ноги. Лучше бы убил. Снаружи доносились звуки рубки, обрывки приказовый и лай собак, а еще особый свист. Так умел свистеть только войц-молчун. Делал он это лишь дважды и оба раза, когда ходил в конные атаки, из которых назад ждут одного из сотни. Сейчас был третий. Апсой лежал на спине, пяля в потолок глаза. Точно посреди груди, выворотив золочёные пластины бехтерца, зияла дыра. Хороший выстрел. Это красавец Зурара старался. Только он жаловал пороховые ручницы и берёг единственный заряд для особого случая. Вот ты представился. Керст осторожно выглянул в окно и тут же отпрянул. Почти сразу в хатная дверь пошла ходуном от ударов. Вдвоем мы остались, камчар!» – тихо сказал Кёрст. Пытаясь снова задавить боль в голове, Бельт наступил на чью-то кровоточащую ладонь. Некрупная мальчишеская, мизинец на тонкой нити кожи, но слишком близко от рукояти меча. Бельт закрыл глаза. Стало хуже, будто молодой вахтангар таки вскочил и полоснул по щеке, краша зубы и вспарывая язык, а потом схватил за руку и потянул куда-то. Нет, это не чужой воин, это Керст свой, проверенный десятками стычек, тащил к темному провалу в глубине избы, и Бельт бежал следом, стряхивая боль, как пес воду, разбрызгивая ее по пустым темным комнатам. Они вывалились из двери в слепящий свет только для того, чтобы рвануть назад, уходя из-под копыт пары лошадей при двух ездаках. «Маф, стой!» – заорал Керст, и один из всадников осадил коня. Второй попытался сделать то же самое, но так неловко, что слетел на землю и, запутавшись в стремени, пропахал спиной половину двора. Тем временем Маф уже затягивал Бельта в седло, А Керст, разбежавшись, вспрыгнул сперва на стенку колодца, а с нее на коня, сдерживаемого словно якорем. Зуру Бельт узнал только по мышастой куртке. У того нынче не было лица, лишь месиво из мяса, костей и кусков из железа. Нет больше красавца, по которому сохли бабы в альфийских деревнях. Нет больше ловкоча, с которым не страшно даже двое на двое против серошкурых. Кёрст с рычанием хватанул по стремени ножом, потом снова и снова. Толстый ремень отказывался отпускать ногу мёртвого хозяина. Совсем рядом просвистела стрела, а выдохнул мав и хватанул плетью по крупу. Лошадь пошла тяжело и неуклюже. Бельт со всей силой впился в гриву и сдавил коленями тощие бока. На рысях удалось втиснуться между забором и полуразваленным сараем, хлипким строением отградившись от стрелков. Сзади напирал керст матерящийся, злой, живой. Хуже всего было бы попасть сейчас в лабиринт плетни и исп. Там точно ловушка и смерть. Тем обидней, когда за забором витнеется поле и край леса. Мав вдруг двинул ногой по серым доскам, натянул по и принялся сминать преграду конской грудью. Дерево, порченное водой и короедами сопротивлялось недолго. Копыта отбили короткую дробь. Вот она, настоящая песня свободы. И лошади вылетели в поле. Керст сразу же унёсся вперед, забирая к лесу. То и дело, в воздух пачкались стремительные росчерки. Хорошо было бы оглянуться, но, во-первых, мешал Мафа, во-вторых, Бельты без того знал, что творится у поваленного забора. Растекаются в линию вахтангары, вздёргивают луки и садят стрелы сперва по всадникам, потом в небо, выше и выше. Есть что-то в этом от байги лихой заезд на перегонки со смертью. Как знать? Не отсюда ли родом благородные скачки? Даст всевидящий и сегодня будет победа, с ней и главная награда. Мав дернулся и выпустил поводья. Бельт только и успел, что сгрести их одной рукой, натягивая, а втрой кое-как прихватить товарища за пояс. Все равно не удержал, чуть сам не рухнул следом. Конь завертелся на месте, разбрасывая пену». Стрела не дала Мафу спокойно улечься. Он так и замер, неестественно выгнувшись, обвиснув на проклятом крепком древке. Бельт вытянул меч и свесился, уверенный, что ляжет сейчас рядом. Очередная стрела ударила по лезвию, отбрасывая руку и передавая всему телу дрожь. Так дрожит тетива и ее хозяин в желании убить. Так дрожит стол... По которому катает черные кости всевидящий. Одним ударом бельт перерубил древка, то ли хруст, то ли деревянный стакан снова бьет по столу, но мав больше не напоминал сломанную куклу. Теперь он просто отдыхал, как часто у них случалось, пожухлая траво подстилкой, ком земли, подушка а под рукой бесполезный меч. Кёрст уже скрылся среди далеких деревьев. Куда там нагнать? Просто до кромки дотянуть бы. Но лошадь пошла неожиданно резво, и совсем скоро лес принял Бельта. Разумеется, Керст его ждал. Разумеется, Бельт в этом не сомневался. На Аркуну ходить надо. Старый воин прекрасно понимал командира без слов. Бельт лишь слабо кивнул и попытался сквозь ветви разглядеть око. Тусклый кругляш нашелся за правым плечом, накрепко приклеенный к серо-синему предзимнему небу. Облака то и дело протирали его рваными краями, то ли в попытке заслонить земное непотребство, то ли просто впитывая божественные слезы. Ох, льются они кому-то! Сразу взять нужное направление не вышло. Сухой сосняк в скорости сменился молодым ольсом. Сизые стволики росли плотно цеплялись друг за дружку, растопыривая ветви, хрустели сухой костью. Пришлось давать крюка. Оно и неудивительно. Красный тракт лежал далеко, а значит и нормальных дорог до самого Аркуна не будет. А меньше дорог – меньше разъездов. Кёрт же не раз доказал свое отменное знакомство со здешними тропами – Иначе и соваться в выбранном направлении не имело бы смысла. Проще уж сразу повернуть на Ольфию да первому же патрулю сдаться. Их небось полно, если уж сюда умудрились вахтагу заслать. Больщике горячим ножом отрезала все мысли. Ничего, камчар, бормотал Керст, там отсидимся, а потом. Э, командир, совсем плохо, да? Выглядишь чуть лучше, чем Зура. Зура, Зура! Сквозь гулкую пелену проступило лицо со стальными цветами, распустившимися на окровавленной плоти. Сгубила красавца его самая любимая баба. Пороховая ручница. Плохое оружие. Дурное. Нет у него будущего. Впрочем, пока будущее толком не виделось и у самого Бельта. Зато чуть ли не каждую минуту за спиной чудился собачий лай и шум погони. Оглядываться было трудно и больно, потому довольно скоро пришлось примириться с чувством, что тянешь на плечах котомку всякой дряни вроде бешеных крыс или змей. Чуть позже исчез керст, зато появился Мав. Он сидел сзади, молчал и непонятно, как держался на лошади. Бильд не задавал глупых вопросов, просто радовался, что Маф рядом. На прозрачной поляне нашелся Кёрст, он даже не кивнул Мафу, видно, все еще злился за недавний проигрыш в кости. И снова были тропы, и вроде даже какая-то разваленная изба, на пороге которой стояла, обнимая тонкую сталеволосую девку «Красавец Зура». Та водила из стороны в сторону черными дулами глаз, улыбаясь все больше керсту и лишь самую малость бельту. Оттуда почему-то взяли в галоп и пришлось терпеть хлестки, удары ветвей по лицу и пощечины керста. Зачем они? Или это все же ветки? Ветки керста снова нет, никого нет, даже мафа. Конь есть. Бредет и тянет за собой по земле, как недавно тянул Зуру. Нога в стремени, спина в борозде. Почему не хочет взять седло? Устал? Бросит? Бросит. Уже бросил. Дернулся напуганный, нырнул в туман. Следом за ним в пелене потонул сам Бель. Смерть пахла гнилыми листьями. Не показываясь на глаза, она облизывала бельта холодным языком, особенно часто прикладываясь к плечам. Вот-вот переползет на шею, а с нее она щеку дернула, как от удара хлыста. Это ли прикосновение обожгло, отогнало смерть? Но она действительно отползла, оставив лишь запах прели и липкие оковы слюны на руках и ногах, а еще темноту. Бельт моргнул. Не веки, наждак. Но темнота не исчезла. Только жилами-жгутами проступили на ней ветки. Значит, лес, а не кузни железных демонов. Лежать мокро и неудобно. Промороженное тело, как колода, не сдвинуться, не пошевелиться. Может, деревом привалило? Или хребет сломал, когда с коня свалился? Бельт попытался повернуть голову. Тотчас боль отдалась в шею, а рот наполнился кислым гноем. Ничего, терпимо. Сейчас главное встать, иначе закалеет до смерти. И Бельт снова дернулся, переворачиваясь на бок. Получилось. И руку свою почуял левую. Как стрельнула в локоть и садануло запястье, Словно с него шкуру содрали, а ноги по-прежнему мертвые. И тут, обрывая мысли, ветер швырнул в лицо горсть ледяной воды и с нею новый запах. Тонкий аромат дыма заставил насторожиться, а рыжий отблеск костра шагах в десяти прижаться к листве. Тихо! Только скрипят деревья, даже журчита вода. Ни конского ржания, ни людских голосов и железо не звенит не разъезд. Тогда кто? Кёрст? Скланы? Кёрст бы прятаться не стал и не оставил бы так валяться, считай, подыхать. Здесь холод, там огонь и тепло, и везде смерть. Никуда она не пряталась, ни по ней это. Словно ответом одна от из теней огня вдруг шелохнулась мелкая, как демон Джу. Поднявшись, Она двинулась к бельту, и листья зашуршали под ногами. У демона оказалось грязное детское лицо, спутанные патлы и неуверенная походка. А большего и не разглядеть в ночной темени. Он остановился в трех шагах, неловко вытянул из-за пояса нож, каким обычно разделывают скотину, и спрятал его за спину. Ты? ты...» Бельт еле разлепил, занимевшие губы. Ты кто? Худющий мальчишка лет десяти, а вовсе не демон Джу. Он долго молчал, уставившись на Бельта, и время от времени прикрывал рот ладонью и лишь через несколько минут произнес Я звяр, после чего обошел вокруг бельта и, ухватив за воротник, уложил обратно на спину, быстро ощупал куда лавчея, чем управлялся с ножом. К огню! прохрипел камчар. «Меня к огню надо, или я замерзну!» Звер, ничего не ответив, побрел обратно к костру. Перечеркнутое поясом лезвие отражало свет ночного ока. А Бельт вдруг понял, почему не может двигаться. Он был связан. К утру небо посидело. Пошел мелкий холодный дождь, он вымочил до нитки, но зато позволил кое-как напиться, не столько мелкими каплями, сколько мутной водой из лужи, собравшейся на дне ложбины. Мелкий сукин сын снова подошел лишь после рассвета, сел на поваленный ствол, упер локти в колени, а подбородок уложил на ладони. «За меня ничего не дадут», — сказал Бильд, глядя в темные в пол лица глаза, — «разве что клинком в бок, Шмыгнув носом мальчишка прижал голову к левому плечу но не вымолвил ни слова а я тебе денег дам звер вытащил из-за пазухи бельта в кошель тряхнул так чтоб зазвенела медь и спрятал я еще дам я знаю где взять тут неподалеку схрон есть серебро и монету не скорчишь голос мальчишки оказался неожиданно грубым словно говорил него на парень лет 20 да и врешь ты все дядечка «Развяжи меня!» Рык прорвал щеку и рот вновь наполнился гноем и кровью. А мальчишка все глядел и глядел, расковыривая на ладони сухую ясу. оторвал корку, сунул в рот и спокойно сказал «Не отпущу! Я хочу есть! Очень хочу!» Края ложбины смыкались, как жирные земляные губы, и гнилыми клыками торчали навстречу друг другу стволы, Мокрая листа ободранное ветром, заткнула рот и почти засыпало узкую горловину ручья. «Хорошо, если бы не подстилка, бельт давно бы помер». Ночи стояли холодные, но в куче гнилья сохранялись капли дневного тепла. Зарываться же одним телом он научился быстро. Журчала вода, скреблась о камни, изредка вспухая желтыми пузырями газа, как будто земле становилось тошно. До воды далеко, но есть листья, они тоже мокрые, хранят влагу от недавнего дождя. Звяр не мешал, он приходил, садился неподалеку и наблюдал за бельтом. Ждал, лучше бы добил, ученыш. Но нет, посидев, зверь убирался к костерку, продолжая следить уже оттуда. Он был очень терпеливым и метким. На второй день на бельто села ворона. Тощая и мелкая, она долго не решалась спуститься, перебираясь с одной ветки на другую, с каждой все ниже и ниже. Потом все-таки осмелилась и, свалившись прямо на грудь, вцепилась острыми коготками в разбухшую кожу тигеляя. Шла, кыш! Бельт дернулся, но ворона лишь хлопнула крыльями. Она разглядывала бельта, поворачивая голову то направо, то налево, и он разглядывал ворону особенно крепкий седоватый клюв. Будет беде в глаз, они всегда перво-наперво их выжирают. Ворона приоткрыла клюв, высовывая черную нитку языка, и разлетелась облаком сизого пуха. С мальчишка обращаться умел. Птица сдохла не сразу, копошилась где-то рядом, била крыльями и хрипела, пока зверь не свернул ей шею подрагивающими руками. Вот так и ему бы открутить башку или раздавить хлипкое кадекастое горло. Такому мозглику хватит одного удара. Вечером от костра тянула полёными перьями и жареным мясом а Бельт, зарывшись в кучу гнилья, снова и снова раздирал занемевшими пальцами комковатую глину в поисках камня. Не находил, только сдирал ногти, сам того не чувствуя. Добраться бы до ручья, или совсем скоро камчара кончит дни, как мясной телок, перекочевав по частям сперва на костер, а потом в рот, вечно прикрываемой грязной ладонью». Лишь бы паршивец уснул. Но вместо этого мальчишка, закопав остатки вороны в яму, подошел к бельту, сел рядышком и снова вылупился. Может, отпустит? Поел ведь. Хоть как-то допоел. А ты воевал, дядечка? Да. С крыланами? Да. И это они тебя? Отпусти, расскажу. Звер вытащил из-за пазухи камень, приладил к широкому ремню прощин крутанул, примиряясь. А если сейчас? Если ему надоело ждать? Это ж просто совсем. Что ворону, что человека. Ты ж поел, сказал Бельт. Отпусти меня. Не трону, всевидящим клянусь. А хочешь, выведу. Я тропы знаю. Чего тебе в лесу делать? Зима скоро. Замерзнешь? Пялился, пялился, дышал шумно. Прощувертеть перестал, и казалось, что всерьез раздумывает. Но вот тонкие, точно углем нарисованные брови сошлись над переносицей, и звяр произнес Ворона маленькая, с нее брюха крутит. Зайца бы, у меня был заяц, но кончился. Звяр согнулся пополам и сплюнул чем-то вязким. Может, и выгорит, только бы время потянуть еще чуток. Я мамку слышу, прошептал мальчишка, ни с того ни с сего. Она померла, а я всё одно слышу. «Мамка не велит спать. Говорит, ежели засну, то помру. А мне идти натопно. Только поесть сначала. Хорошо поесть!» Его вытошнило минут через 15. Как только Бельт услышал затяжной кашель, то переломанной змеей пополз к краю ложбины. Не успел. Подскочивший сбоку звяр, сопят, на натуги, столкнул обратно на дно. Снова скрючился, заплевывая листву и Бельта. «Не всех в этом мире можно жрать!» — заорал Бельт, пытаясь зацепиться за корень. Корень хрустного отломился, а Звер, вытерев губы, ответил. «Всех, дядечка, всех!» И Бельт знал, что во многом мальчишка прав. К вечеру приморозила. узкая туча разродилась крупчатым снегом, который солью рассыпался по земле. Бельт лежал, глядя в мутное ночное око, и думал о том, что Мафу и Зуре в чем то даже повезло. «Почему ты еще живой?» – спросил звер, разгребая кучку листьев. Вытащил трухлявую деревяшку и, расколов, принялся выбирать сонных личинок. «Подыхай давай! Отпусти!» Звер только мотнул лохматой головой и сказал уже привычное «Я есть хочу». «Тогда чего ждешь? Убей! Или духу не хватает!» «Зачем убивать? Ты сам помрешь скоро! А ты? А я уйду! Далеко!» Дальше небо и седого тумана, что застилает глаза, вот-вот накроет, унимая боль, убирая холод и ломоту в костях. Чего дергаться? Мальчишка делает, что может. И кому как небельту его понять, только помирать все равно паршиво, даже с пониманием. Я в Белый Город уйду, дядечка, там хорошо, там всем хорошо и много еды. Туман свивался башнями от чего-то кривыми и похожими не то на понорки, не то на длинные стволы карнских пушек, что целились в око, грозя земным небесному. И когда все будут сыты, то никто не станет воевать». Станет. Нет. Да. Бельт с трудом повернул голову и, ухватив губами жесткий лист, принялся оживать. Лист резал десны и царапал уже не единожды пробитую шкуру шрама, наполняя рот смесью грязи и гнили. На зубах заскрипела земля, а к горлу подкатил ком сухой тошноты. Выплюнуть живок не вышло, так и прилип к подбородку, а звяр достал нож. Волглый сумрак вздрогнул от тугого стона рога. Сиплый звук сбил с лещины последний лист, спугнул стаю синиц и стих, растворившись в тумане. Звер замер, заткнулась сойка, рыжей тенью взлетела на сосну белка, исчезла. Стало настолько тихо, что Бельт услышал дыхание мальчишки, мелкое, частое, как у кобеля на случке. Забухала, отдаваясь в стылую землю сердце, и земля ответила приглушенным топотом. Звяр сорвался с места и принялся торопливо закидывать бель-то листвой, приговаривая «Лежи, дядечка, тихо лежи!» Издали донеслось конское ржание. «Если заорать...» Звер на четвереньках подполз к костру, опрокинул на него загодя приготовленную кучу мокрых листьев и, выхватив из-под корней какой-то сверток, скатился обратно в ложбину. «Лежи, дядечка, лежи, найдут, плохо будет!» Сверток оказался старым чепраком. Истершийся в корке глиняной коросты и листьев, он был неотличим от земли. Накинув полок на бельта, звер нырнул следом, приник и ладонью зажал камчару рот. Кто бы они ни были, но шли близко. Звенила упряжь, скрипели ремни, смешивались голоса. Совсем рядом захрустели ветки, и зверь дернулся, маснув скрюченными пальцами по ране. Бельт впился бесчувственными пальцами в землю. Только бы собак не было, только бы не было собак! Мальчишка лежал, прижавшись лицом к груди и дышал через раз. Они теперь в одной упряжке. Преступник, почти что дезертир, и его малолетний пособник. В лучшем случае зарубят на месте. Остановились. Трое, пятеро, если толковый разъезд не меньше. Впрочем, Бельту и одного нынче хватит. Над головой зашумели листья, кто-то тяжелый заскользил по дальнему склону, ругнулся, прошел краем совсем рядом. «Живее давай!» – крикнул кто-то, не особо довольный. «Сейчас!» Тяжелый не торопился, чавкали сапоги, продавливая глинистый берег, плескалась вода, скрежетали ножны, цепляясь за камчу, а в груди булькала, переливалось, давило кашлем. И мальчишка сверху, тяжелый, хоть навитый скелет скелетом. «Хватит плескаться!» — донеслось, перекрывая прочие звуки. «Потом отскребешь! Кровяки он не любит! Кто ее любит-то?» Бельтово плечо вдруг хрустнуло под нажимом, пошло в бок и вывернутая рука натянула веревочные путы. Растянула всего чуток, а боль, к ней он привык. Только бы тяжелый не принял в сторону, поднимаясь от ручья. Не принял, возвращался след в след. Вот заржали лошади, загомонили люди, а после стало тихо. Уткнувшись лицом в бельтовую грудь, сопел звяр. Его дыхание, пробиваясь сквозь одежду и грязь, хоть как-то досогревало. Сейчас бы протянуть руку, схватить за глотку. Слазь! сказал Бельд. Звяр сполз, стянул чепрак, скрутил комом и завертел, башкой озираясь. Черной взрытой полосой пролегла дорожка от верха канавы к ручью. Вода лизала глубокие рытвины, от каблуковой затирала следы. Валялась у самого берега бурая трепица. «Будешь ждать моей смерти?» спросил Бельт. «Буду». Мальчишка повернулся и побрел к засыпанному кострищу. Разгребать не стал, просто сел, укутавшись в чепрак, как в плащ, и уставился на воду. А треклятая веревка особенно неприятно сдавила руки. Ночь выдалась мутной. Ветер гойсал по лесу, ломал вершины елей, щедро швыряя вниз пригоршней мокрой иглицы. Ухала неясыть. Звера в костерок трижды газ, и после третьего раза мальчишка не стал зажигать его на ново. Он лежал чёрным комом, выделяясь на гладком берегу, и не шевелился. Сам сдох. Хорошо бы. Бельд пополз к ручью. Камни. Всего-то и надо, что пару раз дерануть об них веревку, после хорошенько рвануть, не жалея рук. Глядишь, и выйдет. Ну, не лежать же бараном к ужину. Низкий берег принял в скользкие ладони, лизнул знакомым холодом и сам подтолкнул к узкой ленте ручья. Штаны набрякли водой, а вскоре и весь бельт вымок до нитки, но нащупал нужное. Приладился к острой грани, резанул, наваливаясь телом. Голова ушла под воду в яме, но каковой тут быть не могло, но однако же была. Холодом хлестнула в нос и рот продираясь сквозь выгнившую кожу. Течение вытолкнуло, позволяя глотнуть воздуха. Еще раз хрустнуло. Что? Руки камни? Какая хрен разница? Главное, что тело стынет. Больно. Но надо снова. С какого получилось, Бельт не знал. Он и не сразу понял, что руки свободны и держат их вместе только привычно сведенные плечи. Шевельнулся, едва не заорал от новой боли, попытался локти поднять. Куда там? Бездвижные почти. А спешить надо, мальчишка ведь чуткий, того и гляди, проснется. Ветер крепчал, грозя стегнуть хлыстом по набухшему брюху тучи и вывалить колючую труху снега, не мелкого соляного, а плотного и вязкого, аккурат для огромных сугробов и мерзлых людей. Бельт выполз на берег, лег уткнувшись лицом в привычную и мягкую подстилку. Так лежал, сжимая и разжимая кулаки, шевеля запястьями, разгоняя кровь по закаменевшим мышцам, пока не почувствовал, что снова хозяин своим рукам, после вытащив из ручья камень, разодрал и ножные путы. Вышло легко, куда легче, чем подняться. Мальчишка спал. Он не проснулся даже от пинка, и только когда Бельт, ухватив за шиворот, встряхнул его, открыл глаза, но не произнес ни слова, даже не пискнул. «Зря ты меня не послушался, дурак!» Левой рукой Бельт вытащил из-за пояса звяра камчу и нож. «Всего-то один удар. Это будет даже милосердно. Все равно в лесу сдохнет». И найдёт себе кого другого, такого же беспомощного, как Бельт, а то и мёртвого. С мертвяками она-то проще, главное, глаза закрыти на голову, чего накинуть, уж Бельт-то знает. Убьешь меня ножиком, дядечка, спокойный гад, можно и без крови придушить ремешком или шею дернуть. она ж тонюсенькая, как ветка, хрустнет, душу выпустит, не дав измораться. «Мне тоже идти теперь далеко», – сказал Бельт. «Еды нужно много. Ты ж говорил, что не всех можно есть. А ты уже пробовал человечину, сопляк». «Нет, дядечка, говорю же, у меня заяц был. Давно, правда». Бельт разжал пальцы. Мальчишка вывернулся и, отбежав к ручью, остановился. Присел, взял в руку гладкий камень. «А ведь с него станется по следу пойти». И, выждав момент, запустить этим самым камнем, да в того голову, хрустнет косточка, выплеснет красное и серое, добавив миру цветов, которых и так в достатке. И небесное око привычно отвернется. Еще не поздно все исправить. Ударить наперед, предваряя чужой удар, и все пойдет по привычному кругу. «Нельзя жрать людей, парень, иначе когда-нибудь, когда ты станешь бортником, ткачом, а может даже камчаром, всевидящий тебе это припомнит. Тебя сожрут свои же и не подавятся». Бельт посмотрел на камчу, после чего широко размахнулся и забросил ее в кусты. Повернувшись к звяру спиной, он заковылял вверх по течению. Дневал бывший камчар во враге, привычно зарывшись в кучу листвы, а когда стемнело, продолжил путь. Ложбина становилась ниже и шире, пока не вывела к желтобурой глади болота. Черными столпами протянулись по границе пожженные березы, зеленел против весь скорой зиме вереск, то тут, то там торчали корявые лапы сосинок. Конь брел по самому краю. Запутавшись в поводях, он мелко перебирал передними ногами и неуклюже переставлял задний, и, прикнувши морту к земле, жадно выбирал из белого мха длинные плети клюквы. Тускло отсвечивалась сбруя, и знакомый узор проступал на седле сквозь потеки крови. — Чуба! — позвал Бельт и свистнул по-особому, хоть щеку и полоснул огнем. Надо бы мха набрать, болотный мох гниль вытягивает, и клюква для кишок полезная. А конь, вскинув голову, жалобно заржал и заковалял к бельту. Узнал холера, узнал, ткнулся мягкими губами в ладонь, потерся, громко переваливая во рту грызла, и язык высунул, жалуясь. «Сейчас я тебя распутаю, сейчас расседлаю, отдохнем. «А хозяин твой где?» Конь потряс головой и попытался ухватить за ухо. Вкусного клянчил. А крови натекло изрядно. Хватило, чтобы и чепрак промочить, и потник пропитать насквозь. Видать, не сразу керста ссадили. Зато в сидельных сумках нашлось пол краюхи хлеба, кусок сыра и баклага с настойкой на можжевеловых ягодах. Жизнь налаживалась». Понумав немного, Бельт насадил сыр на ветку, как раз так, чтобы удобно было дотянуться мальчишке лет десяти. Звер брел по лесу, выискивая следы. Трогал поломанные веточки, разглядывал давленный мох. Один раз остановился, соскребая с коры грибную накипь. От давишней вороны остался свернутый узлом живот и одна лапа, да и та безвкусная, на деревяшку похожая. У муравейника звяр задержался надолго, раскапывал, раздирая иглицу руками, а после давил сонных муравьев. Мало, зима скоро и морозит уже, не выжить. Звяр шел, думая о том, что сумей он поесть, хоть разочек, но чтобы досыта, сил бы прибавилось. И хватило бы верно на то, чтобы до города добраться, а там уже все будет по-другому. Сначала он нашел в кустах топор, добротный, тяжелый и весь окровавленный, и тащил его через поляну туда, где на старой сосне висел труп. Острый кол ветки пробил рубаху и кожу, и кости с мясом, вышел из живота. Крови почти не было, головы тоже. На белом огрызке шеи витнились неаккуратные зарубины, доторчала торчала из среза косточка. Мелкое зверье еще не успело толком пообгрызть пальцы. Птицы не раскрывали срез, не вытянули черные жилы. Звер подошел ближе, тронул шею, понюхал пальцы. Гнилььем не воняло, значит, свежий мертвяк. Большой и сидит крепко. Зверу пришлось расколупывать рану в брюхе, а после, упираясь ногами в горбы корней, тащить упрямое тело. Сперва оно не поддавалось, но вдруг хрустов, сразу пошло, повалилось кулем на землю, выставило спину, изукрашенную яминами. Сунув в одну палец, звер нащупал жесткое оголовье стрелы. «В белом городе не станут стрелять в спину». Там никогда ни в кого не будут стрелять. До Белого города еще идти идти. Надо только поесть досыта. Хотя бы разок. Вот оно, едево лежит у ног. Звяр со всей злостью размахнулся топором и вогнал лезвие в землю. Потянул, вывернул ком земли, снова обрушил орудие, углубляя могилу еще на пять. Он копал и плакал, выдыхал тоску, выдавливал ее из глаз в перемешку с соленой водицей и желанием жрать. С очередным ударом топор почему-то не увяз в земле, а ухнул в глубину, увлекая мальчишку следом. Пальцы, выпустив рукоять, ухватились за что-то горячее и мягкое, липкое от крови, вытащили кое-как. Сжали, выдавливая остатки жизни из полосатой тушки бурундука. Рыдая, зверь обеими руками разгребал нору, вытаскивал полные горсти орехов и сухих ягод. Рядом, широко раскинув руки, лежал безголовый труп. По небу цугом ползли облака, чистые, как стены далекого сказочного города.